41. анна подъехала к офису бородина в тот час когда после обеденное время несколько расслабляла своим затишьем она припарковала машину достаточно далеко чтобы не попасть под прицел камер наружного видеонаблюдения Неспеша вышла и скучающей походкой отправилась по боковым улочкам вокруг обширного здания весеннее солнце позволяло не смущать редких прохожих темными очками все встало на сторону девушки Анна вспомнила расположение подземелья и как она туда попала, поэтому не составила большого труда отыскать нужное крыло здания. Она заметила недалеко одинокую деревянную лавочку без прикрас. На нее выходили с черного хода посидеть и покурить сотрудники офиса. Вот и сейчас там сидела светловолосая девушка и нервно курила, что-то набирая в телефоне. Не обращая на нее внимания, Анна присела рядом, болезненно сморщив лицо. Итак, она здесь. Каким образом установить контакт с детьми, она не имела ни малейшего представления, но она не сомневалась, что это возможно, и она должна была это сделать. Девушка рядом шмыгнула носом, а она отчетливо уловила бурю эмоций, исходивших от нее. Понятно. Ссора с любимым, неприятности на работе. У всех свои проблемы и переживания. Через секунду девушка выбросила окурок в урну и поспешила в здание, открыв невзрачную дверь кодовым ключом. Она осталась одна. Это хорошо. Ничто не помешает ей сосредоточиться и попытаться мысленно проникнуть в здание. Что-то ей мешало. Не хватало какого-то компонента. Или здесь были очень толстые стены. Анна скинула туфли и приложила голый ступник к разогретому асфальту. Слабая вибрация защекотала подошвы. Было похоже, что кто-то беззвучно вопрошает ее, но звук проходит как сквозь вату. Ева, мысленно позвала девушка, это Анна, ты меня слышишь? Странное затишье было в ответ. Ева, ответили, подай знак, если меня слышишь, я пришла. Слабый всплеск эмоций, но Анна была не уверена, что услышала того, кого нужно. Людей в здании много. Слабая тень скользнула на фоне солнца. И на противоположной край лавочки сел ворон. Кра! Вороде, привет! вслух сказала Анна. Рады видеть тебя. Привет. Какая помощь нужна? Пока не знаю, не могу достучаться до Евы. Если она такая же, как и ты, то есть шанс, что услышит меня. Сиди здесь, я на разведку. Скомандовала птица и взмыла вверх. Ворон покружился с минуту над зданием затем стремительно спикировал в открытую форточку второго этажа. «Будь осторожен», — запоздало предупредила Анна, но вороде её услышал. «Не беспокойся, кра. Анна снова сосредоточилась на немом зове. «Ева, Ева, это Анна, я рядом, ответь мне». Снова слабый импульс, но уже целенаправленный. Это точно отвечали ей. Сомнения прошли. Но почему так неясно и слабо? «Как приблизиться к источнику?» Ноги натерли. Раздался высокий голосок рядом. От неожиданности она вздрогнула. Она совсем не следила за окружающей обстановкой, сосредоточившись на своем воззвании к Еве. Рядом стояла все та же девушка, что десять минут назад курила на скамейке рядом. Секунда понадобилась Анне вникнуть в смысл вопроса. Она сидела, сбросив туфли в стороне от тротуара. «Да», — солгала она. Первый день как надела. Знаю такое. С новой обувью часто так бывает. Прозвучало сочувствие. Девушка присела рядом и снова закурила. А вы опять курить? Спросила Анна, лишь бы что-то спросить. Нервы ни не к черту. Неожиданно зло ответила девушка. Вы так молоды, а столько беспокойства в душе. В сознании Анны начал зреть план. Скажите, от чего так бывает? Любишь человека? Отдаешься ему всей душой, а это, оказывается, ему не нужно. Со всем рвением и самоотдачей относишься к работе, а этого, оказывается, недостаточно. Девушка задумчиво смотрела на тлеющую сигарету. Ответ на самом деле прост. «Это не ваш человек, не ваша работа», — коротко ответила Анна. «Да, все просто», — согласилась девушка. «А как понять, что мое? Вам будет комфортно на душе». Девушка немного помолчала и сказала, глядя куда-то вверх. Я, наверное, просто не знаю, что значит «комфортно» на душе. Я всегда за все переживаю, беспокоюсь. Натура такая. Вот ушла на работу, а дома парень мой еще спит. А я думаю, позавтракает ли или нет. Не забудет ли ключи дома. Не опоздает ли на работу. Начинаю звонить, напоминать, а он бесится, орёт. Говорит, что достала его уже. Он вас не любит подытожила Анна. «Но зачем он со мной тогда?» — возмутилась собеседница. «Не знаю. Привычка, удобство, желание избежать одиночества. Что угодно, но не любовь. Ясно. Гнать в шею и не держать. Если честно, то уже два раза уходил от меня и возвращался. А вам нужно снять значимость людей в жизни, убрать важность их для вас. Вы сами целая вселенная» а кто полюбит вас по-настоящему, то сразу почувствуете, поверьте. Ой, смотрите, какая ворона. Это восклицание относилось к вороде, который спланировал на траву в паре метров от девушек. Это не ворона, это ворон. Машинально поправила Анна. Я нашел их. Поговорил с Евой. Смышлёная девочка. Но что-то там не так. Что? встревоженно спросила Анну слух. Что? Отозвалась собеседница. «Мне показалось, что вы что-то сказали». Опять слугала Анна. «Я должна сама поговорить с Евой». «Каким образом? Здесь толстые стены и фундамент. Тебе не докричаться до нее, Заметил Вороде. «Нет, я не говорила». Удивилась девушка, но тут же переключилась с темы. «А знаете что? Я принесу вам пластырь. У вас, наверное, мозоли. Мне право, неловко вас беспокоить». Изобразила смущение Анны и встала. Но это было бы замечательно. Я пойду с вами к двери, чтобы вам потом далеко не бегать, и подожду снаружи. Хорошо, идемте. С готовностью согласилась девушка. Я отвлеку ее, а ты проскользни вместе с ней. Обратилась Анна к вороде. С обратной стороны будет кнопка. Нажмешь и откроешь мне дверь. Хорошо. Я быстро. Пообещала девушка, прикладывая таблетку ключа к кодовому замку. Она открыла дверь и уже собиралась занырнуть внутрь, но Анна ее удержала. «Простите еще раз, не сочтите за наглость, но не могли бы вы вынести мне еще и стакан воды? Знаю, что у вас в фойе стоит кулер с водой, но мне сейчас каждый шаг как по стеклу. Обходить здание к главному ходу далеко». Анна сделала страдальческое лицо. «Конечно, мне не трудно», — улыбнулась девушка. «Ждите здесь». «И еще. Анна наблюдала, как Вороде тем временем проскользнула ног девушке внутрь здания и вспорхнул вверх на вентиляционную трубу. Бросайте и работу эту. Здесь вам не место. Я уже и сама об этом думаю. Спасибо. Снова улыбнулась девушка и скрылась за дверью, которая слабо щелкнула магнитом замка. Анна замерла. Буквально через минуту послышалось слабое пиканье, и девушка толкнула дверь. Она вошла в слабо освещенный коридор. Секунда потребовалась, чтобы сориентироваться в направлении, и поспешила в обратном направлении от добросердечной сотрудницы. Вородя шумно опустился на плечо. Через несколько метров коридор разветвлялся на две стороны. «Вправо», — скомандовал Ворон. Затем еще пара поворотов, и снова птица предупредила. «Здесь». Анна удивленно остановилась, а Вородя пояснил. «Дальше комната охраны, за ней уже просматриваемые по камерам помещения». А здесь вентиляционная шахта прямо перед тобой. Через нее услышишь все. Анна приложила ладони к прохладной бетонной стене и замерла. Ева, ты меня слышишь? спросила она уже в который раз за сегодняшний день. Да, послышался в голове четкий ответ детского голоса. Мы ждали тебя. Черная птица уже все рассказала. Что случилось с нашей встречи? спросила Анна, затаив дыхание. Снова приходили люди в белых халатах, и их главный. Он был сильно злой, кричал на всех, ругался. Потом нам делали уколы. Это было позавчера. Жизненные силы многих на исходе. Мы не боимся смерти. Мы боимся не дожить до чего-то важного, что должно случиться. Что я увидела в видениях. Что ты видела, его. Мир красоты и счастья. Он ждет нас. Я рассказала это всем. И это стало самым заветным желанием. Увидеть все, пусть на мгновение, своими глазами. Ева, через два дня, к ночи будьте готовы. По возможности не принимайте таблетки, что вам дают. Симулируйте бессилие. Торгайтесь в их мозги, чтобы они забывали обо всем. Сопротивляйтесь из последних сил. Освобождение близко. Я поняла, Анна. Мы сделаем все, что в наших силах. Пора. Предупредил Вороде. Сюда кто-то идет. Я ухожу. До встречи. Анна! Окликнула Ева и замолчала. Что, а я смогу когда-нибудь увидеть маму? Я не знаю, моя хорошая, не знаю. По щекаманной катились горячие слезы. А я видела ее в своих видениях, но почему-то у нее было твое лицо. Что вы здесь делаете? Раздался грубый голос. Анна оторвалась от стены и бросилась бежать. Следом шумно хлопнул крыльями вороде. Стоять! Анна заметалась. Она уже видела, что за поворотом впереди коридор перекрывают еще двое мужчин. В секундном раздумье остановилась, выбирая варианты, и повернула назад. Справиться с одним человеком у нее был шанс. К тому же вороде, уловив задумку, ринулся уже на подбегавшего мужчину всем своим птичьим телом, норовя клюнуть у глаз. И это ему удалось с первого раза. а, -а, -а, -а завопил раненый и закрыл лицо руками. Анна мимоходом молниеносной подсечкой сбила мужчину с ног, И продолжила бегство. Выскочив из подвала в коридор, ведущий фойе снова замешкалась. К какому выходу бежать? К центральному? Или нырнуть за ту дверь, что снова вела к другому черному ходу из подвала? Выбрала первый вариант. Он был ближе и более знаком. Да и наличие посетителей там тоже можно использовать. Но лишь Анна выскочила в просторную приемную, как нос к носу столкнулась с Тарасом. Она в буквальном смысле врезалась в его тело. Вот так сюрприз воскликнул Тарас, зажимая Анну в тесное кольцо рук. «Охрана!» Вороде черной тенью обрушился на врага, вцепившись острыми когтями в кожу головы и, промахнувшись, клюнул противника в нос. По лицу Тараса заструилась кровь, он на миг ослабил хватку. Анна воспользовалась этим, выскользнув из объятий и пнула мужчину в сухую кость ноги. Тарас охнул и упал на колено. Немногочисленные посетители удивленно наблюдали странную картину борьбы, испуганно прижавшись к стенам. Только девушка, с которой Анна разговаривала на скамейке, бросилась к выходу, услужливо открыв тяжелую стеклянную дверь. Вороде выпорхнул первым, следом поспешила Анна. Ей оставалось сделать всего пару спасительных шагов, как вдруг она остановилась, схватилась за голову и согнулась пополам в приступе сильной боли. Все закружилось в цветном калейдоскопе. Дыхание прервалось, а сердце замедлило ритм и сжалось в тугой комок, подталкивая тошноту к горлу. Чтобы не потерять опору, Анна схватилась за ручку двери, поймав на себе участливый взгляд впереди стоящей девушки со скамейки. Мир погрузился во тьму. Последнее невнятное ощущение, что ее подхватывают сильные руки, не давая упасть на пол.